Глава двадцать третья Не прошло и трех дней, как во дворе снова полыхнуло. Я сидела в малой гостиной с книгой, когда знакомый грохот разорвал тишину. Стены дрогнули, с потолка посыпалась пыль, и Астер снова взвизгнула на кухне. «Опять!» — простонала я, откладывая книгу. «Сколько можно?» — накинула накидку и вышла на крыльцо. Во дворце сияние портала медленно угасало, открывая взгляду троих мужчин. Двое постарше, один совсем молодой, одет богато, но без той столичной вычурности, что была у дам. Добротные дорожные плащи, высокие сапоги, у старшего трость с набалдашником в виде драконьей головы. И от них веяло силой. Я физически почувствовала это, словно воздух вокруг них искрился, давил на виски и заставлял кожу покалывать. «Баронесса Дартанская?» – спросил старший тот, кто с тростью. Голос низкий, уверенный, не терпящий возражений. «Да», – ответила я, сходя с крыльца. «А вы, господа?» Он, шагнул вперед, чуть склонил голову, ровно настолько, насколько позволял его статус. «Герцог Амиран Горд Ларасанар. Это мой брат». Он кивнул на второго мужчину, чуть моложе, с такими же острыми чертами лица. «Барон Корот Горд Ларасанар! «А это мой племянник». Молодой человек, лет двадцати, с любопытством озиравшийся по сторонам. дамиан горт Ларсонар! Я присела в книксине, насколько позволяли приличия. Герцог. Настоящий герцог из столицы. И маг, судя по ощущениям, сильный. «Чем обязана?» — спросила я осторожно. Герцог усмехнулся. «Слухами, баронеса. После визита наших дам в столице только и разговоров, что о загадочной хозяйке лартвийских роз. Мы решили взглянуть сами. И... и составить собственное мнение, добавил барон Корот, оглядывая усадьбу с откровенным интересом. Я вздохнула. Проходите, господа. Чай, правда, травяной, угощение скромный. Но отогрейтесь. В малой гостиной я усадила их на лучшие стулья. Астер внесла чай, Жанна свежий хлеб и мед. Гости оглядывались с любопытством, но без брезгливости. Демиан молодой, так и вертел головой, разглядывая ободранные стены с каким-то детским восхищением. «Атмосферно!» — сказал он. «Прямо как в старых легендах!» Герцог тем временем поставил чашку, не сделав и глотка, и обвел комнату внимательным взглядом. Глаза у него были светлые, почти прозрачные, И когда он смотрел, казалось, что видит насквозь не только стены, но и людей. «Интересный дом», — сказал он задумчиво. «Очень интересный». «Старый», — согласилась я. «Разваливается потихоньку». «Не только старый», — герцог поднялся, подошел к стене, провел рукой по обоям. «Здесь много тайников». «Очень много. Я чувствую магию, старую, умело спрятанную». У меня внутри все похолодело. Тайники. Он чувствует тайники. В стенах, в полу, даже в потолке, — продолжал герцог, словно не замечая моего лица. Монеты, амулеты, полезные мелочи. Не артефакты великой силы, но для хозяйства пригодилось бы. Я встала, стараясь сохранять спокойствие. Ваша светлость, я обыскала дом вдоль и поперек. Никаких тайников не нашла. Герцог обернулся и посмотрел на меня с легкой усмешкой. «Конечно, не нашли баронесса. Тыники магические защиты. Обычным взглядом их не увидеть. Но хозяйка дома...» Он сделал паузу. «Хозяйка может их открыть». «Что?» Я непонимающе уставилась на него. Барон корот подался вперед. «Амиран, ты серьезно?» «Вполне». Герцог снова повернулся ко мне. «Баронесса, подойдите к стене, любой, приложите руку и мысленно прикажите дому отдать все, что спрятано в тайниках. Если вы настоящая хозяйка, он послушается». Я смотрела на него, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. «Приказать дому? Мысленно? Это что за бред?» «Попробуйте», — мягко сказал Дамиан. «Хуже не будет». Я глубоко вздохнула и подошла к ближайшей стене. Положила ладонь на холодные обои, закрыла глаза. «Отдай!» — прошептала я. «Отдай все, что спрятано!» Ничего не произошло. «Мысленно!» — подсказал герцог, не вслух и четко. «Вы хозяйка, вы приказываете!» Я снова закрыла глаза, представила дом весь от подвала до чердака, представила, что я его часть, его кровь, его дыхание и медленно изо всех сил приказала «Отдай все. Сейчас». Стена под моей рукой дрогнула, я отшатнулась, и стены прямо из того места, где только что были обои, посыпалось. Все. Монеты, медные, серебряные, даже пара золотых, градом покатились по полу. Следом амулеты, простенькие, на кожаных шнурках, десятка два. Несколько свертков с травами, запечатанных воском. Две книги в потрепанных переплетах. Даже какой-то старый подсвечник и пара ножей в ножнах. Я смотрела на это богатство, рассыпанное у моих ног, и не верила своим глазам. — Ого! — выдохнул Демиан. А вы правы были, дядя. Герцог подошел, нагнулся, поднял один амулет, повертел в пальцах. Простенькие, бытовые, но для хозяйства самое то. От пожара, от мышей, от порчи продуктов. И монеты на мелкие расходы. Лет сто здесь копили, не меньше. Я перевела на него взгляд. Он смотрел на меня с интересом. Не жадным, не оценивающим, а каким-то изучающим. «Как вы узнали?» — спросила я хрипло. «Что я смогу?» Магия дома, пожал он плечами. Она чувствует хозяина. Вы здесь живете, вы заботитесь. Вы приказали, он открылся. Так работает любое родовое гнездо, в котором жили маги. Даже если вы не маг, дом признает вашу власть. Я опустилась на колени, собирая монеты. Руки дрожали не от страха, а от потрясения. Весь дом один большой тайник. И я даже не знала. Помочь? Дымян опустился рядом, начал собирать амулеты. «Спасибо», — выдохнула я.